Вот уж несколько десятилетий миновало с той поры, о коей говорю ныне, и сколько перевидал я их, проезжая торной дорогой вверх и вниз вдоль течения Дуная. Сколько я и сейчас вынужден видеть этой до невозможности странной сволочи, похожей на бесов и как бесы, разделенные на легионы, каждый под собственным именем — стригунчики, наводчики. Протолекари, почтеннейшие хресторадники, шатучие, голодущие, заведущие, тихобрядущие, хитроны светопродавцы, Соносцы, костыльники, мазурики, басурманы, рвани дрянь, голебось, живущие, Божьим духом, поющие лазаря, изводники, греховодники, Подорожные, ватажные, артельные. Мерзостной пеной в тысячу ручьев Растекались они по тысяче дорог И тропинок Европы. Из темной их густоты Выплывали время от времени То проповедники, Сзывающие чистосердечных, То еретики, Уловляющие слабосердечных, То возмутители спокойствия. Не случайно поэтому Папа Иоанн, и ранее не жаловавший те объединения простолюдинов, среди которых почиталась и боготворилась святая бедность, так безжалостно обрушился на странствующих проповедников, которые, как могли, завлекали любопытных, манили цветными разрисованными стягами, говорили громкие речи и добывали деньгу. «Был ли и впрямь, как мне старались внушить этот папа святокупцам?» греховникам и негодяям, когда приравнивал кочующих священников с их поклонением бедности к диким шайкам воров и душегубов. Я уже и тогда, в те давние годы, немало наездившись по тропам итальянского полуострова, не мог бы сказать ни да, ни нет. Я слышал, как братья из Альтопашья угрожали, кому хотели, отлучением, а кого хотели — подкупали индульгенциями, как отпускали грехи убийства, брата убийства, прощали кровопролитие осквернения святынь тем, кто готов был выложить монету. Я видел, как они убеждали слушателей, будто в основанной ими богодельни каждый день служится до сотни мес. На это якобы они и собирали добровольные вклады, и что от щедрот своей обители Они провожают замуж до двух сотен беспреданниц. Слышал я и о братье Павле Колченогом, который в лесах близ Риети жил в скиту и похвалялся, будто имел непосредственно от святаго духа откровение насчет того, что плотскую связь не следует считать за грех. Этим он и соблазнял поселянок, называя их сестрицами и принуждая подчиняться наказанию хлыстом по голому телу и пятикратно исполнять крестообразное коленопреклонение. Затем он торжественно предъявлял новообращенных девиц Господу и взимал с них то, что ему угодно было называть «поцелуем любви».